Глава четвертая. Таблица Менделеева внутри нас. Одно из основных заблуждений химиков — уверенность в том, что они главнее биологов. Это, конечно, шутка. Правда же, такова. Химики и биологи ведут вечный спор о том, кто из них лучше понимает работу живых организмов. На заре науки, когда одно за другим совершались великие открытия в области химии, многим казалось, что поддержание правильного химического состава нашего тела — ключ к вечной молодости. Эти ученые не так уж не правы. Биомолекулы нашего тела — химические соединения, хоть и очень сложные, но сделанные из тех же атомов, что и привычные нам простые вещества — поваренная соль, вода, углекислый газ. Один из способов разобраться в структуре неизвестного сложного химического соединения — сжечь его. При достаточно высокой температуре любое сложное вещество распадается на простые молекулы или даже атомы, каждый из которых можно отдельно взвесить на специальном приборе и учесть — Тело человека или его небольшой фрагмент тоже можно сжечь, разложив таким образом на составляющие элементы. Поэкспериментировав асфальтовой дугой и другими способами возгонки, химики определили, что в состав организма человека входит большая часть таблицы Менделеева. Конечно, некоторые элементы оказались намного важнее других, либо по массе, либо по числу атомов. Заметьте, оценивая количественную важность элементов, мы пока не принимаем во внимание их функции. О них мы поговорим далее. Пока же отметим, по общей массе побеждает достаточно тяжелый кислород, который входит в каждую молекулу воды. В нашем организме ее по весу аж 70%. По числу атомов соревнований выигрывает легкий и вездесущий водород. 63% атомов нашего тела имеют всего один протон. Прославленный же в качестве основного кирпичика органической химии углерод, лежащий в основе всех сложных молекул тела, занимает в нем второе место по массе и третье по количеству. Замыкает же четверку победителей азот, входящий в состав как аминокислот, так и нуклеотидов а всего в организме среднестатистического взрослого человека весом 70 кг содержится около 6,7 на 10 в 27 степени разнообразных атомов. Биологически значимыми считаются элементы, необходимые организму человека для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Взглянув на таблицу Менделеева, биолог сразу заметит множество хорошо знакомых ему символов. Большинство элементов либо значимы и должны поступать в наше тело в строго определенных количествах, либо токсичны и, по возможности, пребывать не должны. Инертных элементов не так уж много разве что так называемые благородные газы, которые именуются так потому, что почти ни с какими другими веществами не реагируют. В нутрициологии микроэлементами считаются все витамины и минералы, макроэлементами — белки, жиры и углеводы. А с точки зрения химии и размера частиц, к макроэлементам относятся кальций, фосфор, магний, калий, натрий, хлор и сера. А уже к микроэлементам — железо, медь, цинк, йод, фтор, марганец и другие. Макро- и микроэлементы попадают в организм, как правило, при приёме пищи. Кроме них, в наших тарелках также имеются различные биологически активные вещества. Для большинства из них механизмы физиологического действия уже установлены. Многие из этих веществ способствуют поддержанию здоровья, но они незаменимы. Витамины также относятся к биологически активным веществам, но их потребление с пищей обязательно. Нехватка витаминов непременно приведет к развитию патологических состояний. Наш организм способен синтезировать некоторые из необходимых ему соединений самостоятельно, но в недостаточном количестве, поэтому мы должны обращать особое внимание на поступление нужных веществ вместе с продуктами питания. Кальций. Кальций — едва ли не самый известный микроэлемент. Почти полтора процента массы нашего тела приходится на кальций. Это неудивительно. Наши кости сделаны из композитного материала, в котором белок коллаген укреплен соединениями фосфата кальция — гидроксиапатитами. Эти вещества составляют примерно 50% от общей массы костей и 96% — эмали зубов. Благодаря своей композитной природе наши кости прочны и отлично сопротивляются разрушению при сжатии. Важен кальций и для проведения нервных импульсов, особенно тех, что заставляют сокращаться наши мышцы. Адекватное потребление кальция снижает риск многих заболеваний. Однако как пониженное, так и повышенное количество кальция может приводить к отклонениям в состоянии здоровья. Поэтому мы рекомендуем ограничить поступление в организм кальция только пищей, а биодобавки с ним принимать лишь по назначению врача. В крови кальция немного, не более 1% от его общего содержания в организме. Причём уровень этого элемента тщательно контролируется. Если количество свободного кальция в крови превысит норму, например, потому что мы запили таблетку глюконата кальция стакана молока, сразу включатся почки и кишечник и выведут излишки за пределы организма. При нехватке кальция в крови организм займет его у костей, слегка уменьшив их плотность. Баланс этого элемента в организме поддерживается парад гормоном и витамином D3 кальцитриолом, которые влияют как на всасывание ионов кальция в кишечнике, так и на образование и резорцию костной ткани, а также на выведение лишнего кальция с мочой. Главная проблема, возникающая из-за недостатка кальция в организме, — остеопороз, при котором общая масса костной ткани уменьшается, что ведет к значительному снижению ее плотности и увеличению риска переломов. Хрупкие кости ломаются даже при незначительной травме или простом падении. Нередко остеопороз диагностируют только после уже случившегося перелома. Чаще всего страдают позвонки, запястья и шейка бедра. В молодости нам кажется, что перелом далеко не самое страшное, что может случиться в жизни, например, по сравнению с раком. Но взглянем на вещи с позиции статистики. Для женщин риск сломать шейку бедра когда-либо в течение жизни превышает риски развития рака молочной железы, яичников или матки вместе взятых. А для мужчин он выше, чем риск рака предстательной железы. Происходящие на фоне остеопороза переломы долго не заживают и сильно болят. Каждые три секунды где-то в мире происходит перелом, вызванный остеопорозом, и каждый пятый пациент с переломом шейки бедра умирает в течение полугода после неудачного падения. Каждый второй из выживших больных остеопорозом рано или поздно падает еще раз и ломает еще одну кость. После каждого нового перелома риск последующего растет экспоненциально. При остеопорозе масса кости убывает быстрее, чем организм может ее восстановить. Естественно, при недостатке кальция, когда организму приходится занимать его у костной ткани, процесс ускоряется. Лучший способ предотвратить такой перелом — регулярное измерение плотности костей и ее коррекция при необходимости с помощью изменений в диете, а также препаратов кальция. Наши кости формируются, пока мы находимся в утробе матери, а затем в детстве и молодости постепенно растут и укрепляются. Именно в эти периоды, когда закладывается костный банк, нам особенно необходим кальций. Достигнув 25 лет, мы в основном лишь используем накопленные в костной ткани резервы. Именно поэтому врачи называют остеопороз детской болезнью, проявляющейся у стариков. Дефицит потребления кальция — нередкость. Особенно страдают от недостатка этого элемента три группы населения. Главное — женщины с диагнозом аминорея, отсутствие менструации, а также девушки-подростки с 9 до 18 лет и женщины в период постменопаузы. Следующая группа — веганы, Люди с непереносимостью лактозы и аллергики, все, кто избегает молочных продуктов. Ну и, наконец, небогатые люди, которым приходится ограничивать себя в некоторых продуктах питания. Подозреваем, что некоторые слушатели узнали себя. Причем не обязательно сегодняшнего. Помните, вся костная масса набирается нами до 25 лет. Пара-тройка подростковых лет, проведенных за интенсивными тренировками, неосознанное увлечение веганством в молодости без особого контроля рациона или голодное студенчество и кости в опасности. Здоровые кости — это еще не все. У пожилых людей с адекватным уровнем потребления кальция лучше работает мозг, ниже триглицериды крови, реже возникают возрастные поражения центральной зоны глазного дна, серьезные проблемы с легкими, а также рак кишечника и молочной железы. У молодых же хорошее снабжение организма кальцием снижает в плазме уровень солей, мочевой кислоты, уратов, которые опасны тем, что способны откладываться в суставах, вызывая подагру. Однако не со всеми заболеваниями все так однозначно. С одной стороны, потребление кальция, особенно в составе молочных продуктов, уменьшает риск развития ишемической болезни сердца, а с другой — систематический прием добавок кальция в количестве около 500 мг в день и более повышает риск инфаркта миокарда. Оба риска, естественно, наиболее значимы для людей старше 40. И это еще один аргумент в пользу своевременных усилий по набору костной массы детьми и подростками. Кости, с смолоду укрепленные кальцием, поддержат вас в старости. Во взрослом возрасте с кальцием также важно не переборщить. В медицинской литературе встречаются описания случаев образования кальциевых камней в моче пациенток, перестаравшихся на фронте борьбы с остеопорозом. Уровень потребляемого кальция устанавливается индивидуально в зависимости от принадлежности к группе населения. Дети, беременные и кормящие женщины, люди с пониженной плотностью костной ткани и не должен превышать 2000 мг в день. Суточная доза кальция, рекомендованная Минздравом для жителей России, составляет 1250 мг. Женщинам в постменопаузе и мужчинам старше 65, американское общество гериатрии и национальный фонд остеопороза рекомендуют слегка повышенную дозу кальция до 1500 мг ежедневно. Нужно помнить, что развитие костной ткани плода происходит в третьем триместре беременности и требует 30 граммов кальция. Низкое содержание кальция в рационе беременной женщины увеличивает риск пониженной костной массы у новорожденных. Для усвоения кальция необходимо также снабжение витамином D, недостаточность которого, к сожалению, встречается очень часто. Так, анализ когорты матерей и их детей в британском Саутгемптоне показал, что на поздних сроках беременности у 31% женщин был недостаточный уровень этого витамина в крови 11-20 нанограмм на миллилитр, а у 18% стоял диагноз дефицита активной формы этого витамина менее 11 нанограммов на миллилитр. У женщин с низкими концентрациями витамина D в крови минерализация позвоночника и других костей оказалась ниже оптимальной, и даже дети этих женщин имели менее плотные скелеты. Оптимальное потребление кальция в группах риска может быть достигнуто с помощью комбинации правильной диеты и пищевых добавок. Предпочтительнее, чтобы по крайней мере половина суточной нормы кальция поступала из тарелки, ведь с пищей кальций усваивается намного эффективнее. Людям, не входящим в группы риска, кальций стоит получать с питанием, а в пищевых добавках необходимости нет. Грубый метод оценки потребляемого кальция выглядит как умножение количества порций молочных продуктов за день на 300 мг кальция. Одну порцию составляет 240-280 мл молока, или 30-40 граммов твердых сыров, или 200-250 граммов творога или йогурта. Кроме того, мы потребляем кальций из других немолочных источников, например, зелени, орехов, круп и некоторых сортов хлеба. При сложности усвоения цельного молока можно использовать альтернативы, которые часто обогащены кальцием, например, соевое или овсяное молоко. Конечно, овощи и орехи содержат гораздо меньше кальция, чем молочные продукты, однако их тоже можно и нужно включать в рацион. В качестве биодобавок чаще всего используют карбонат и цитрат кальция. Карбонат кальция лучше принимать во время еды, а цитрат как вместе с пищей, так и натощак. Если кислотность вашего желудка повышена и вам назначены ингибиторы протонной помпы, всасываемость карбоната кальция будет весьма невысока, и его придется заменить более дорогим цитратом. Такую же рекомендацию мы дадим и аллергикам, постоянно принимающим блокаторы H2-гистаминовых рецепторов. Цитрат лучше карбоната и еще по одной причине. Природные препараты карбоната кальция делают либо из костной муки, либо из перемолотых раковин устриц. Часто вместе с кальцием в этих препаратах содержится свинец, в котором ничего хорошего нет. Об этом в главе 2. Кофеин, которого так много в кофе, чае, особенно в так называемых энергетиках, усиливает потери кальция с мочой и калом. Сочетание этих напитков с обеднённой по кальцию диетой ускоряет возрастное ослабление скелета. Однако при умеренном употреблении кофеина, об этом в главе 6, и включении двух 3 порций продуктов, богатых кальцием, в ежедневный рацион, вы исключаете себя из группы риска. Магний. Магний служит кофактором для ферментов, осуществляющих в наших клетках самые разные биохимические реакции. Магний, содержащих ферментов в нашем теле, не менее 300. В частности, при недостатке магния невозможны синтез белка, ДНК, РНК, АТФ, контроль уровня сахара и кровяного давления, а также нервно-мышечная передача. Более того, без магния перестанет биться наше сердце, ведь этот элемент обеспечивает транспорт в клетке ионов калия, которые поддерживают их мембранный потенциал. Именно поэтому недостаточность магния и хорошее состояние здоровья просто несовместимы. Тело взрослого человека содержит примерно 25 граммов магния. Большая часть его атомов хранится в костях, остальные — внутри разнообразных клеток. И только 1% свободно плавает в крови, где концентрация магния составляет от 1,7 до 2,1 мг на децилитр. За нижней границей нормы начинается гипомагнезия, нехватка магния. Верхнюю границу контролируют почки. При повышении концентрации излишки магния будут выведены с мочой. Поскольку большинство атомов магния находятся в костях и тканях, оценка адекватности содержания этого элемента в организме — непростая задача. Наиболее часто применяемые на практике лабораторные тесты на содержание магния в крови не так уж хорошо отражают состояние его общих запасов. Не вдаваясь в подробности, отметим, что и другие, альтернативные способы выявления недостаточности магния, в том числе и так называемый нагрузочный тест, вызывают нарекания у экспертов. У многих больных концентрация магния в крови остается нормальной за счет постепенного высвобождения из костей, но в самих клетках его не хватает. Именно поэтому врачи нередко назначают поддержку препаратами магния без тестов на основании одних лишь симптомов, в число которых входят потеря аппетита, тошнота, усталость и общая слабость, а также сведение мышц, судороги, нарушение сердечного ритма и даже изменение личности. До серьезных симптомов, однако, люди с дефицитом магния доходят редко. Большинство из нас по магнию всего лишь неадекватны, а это значит, что мы чувствуем себя в целом нормально, но находимся в зоне повышенного риска получить какое-нибудь хроническое заболевание. В США магнии недополучают примерно 55% населения. В России ситуация немного лучше, около 30%. При этом женщины страдают чаще, чем мужчины. Но если взглянуть на больных с острым коронарным синдромом, то среди них магниевый дефицит мы найдем уже у 90%. Как и в случае других макроэлементов, недостаточность магния развивается из-за недополучения его с пищей и питьевой водой. Однако иногда виноваты и постоянно принимаемые медикаменты, в том числе ингибиторы протонной помпы, назначаемые при язвах и гастритах, например, ОМЕС, а также тиозидные мочегонные средства, индопамид. Особенно неприятно, что мочегонные средства, призванные снижать давление, косвенно способствуют поддержанию гипертензии, усиливая потерю магния с мочой. Кроме того, избыточному выведению магния из организма способствуют такие состояния, как метаболический ацидоз, закисление крови, гипокалемия, низкое содержание калия в крови, гиперкальцемия, избыток кальция, злоупотребление алкоголем, хронический стресс и различные нарушения работы желудочно-кишечного тракта. При наличии любого из этих факторов диета должна контролироваться на достаточное включение продуктов, содержащих магний. Результаты многих исследований, независимо друг от друга, показали, что чем жестче питьевая вода там, где мы проживаем, тем ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Этот феномен в основном обусловлен гарантированным отсутствием дефицита по магнию, обогащающим жесткую воду. Достаточное употребление магния в течение дня поможет снизить частоту и интенсивность приступов мигрени, а также риск сосудистой формы старческой деменции. Диабетикам и страдающим ожирением он поможет повысить чувствительность к инсулину, а алкоголикам — снизить уровень маркера печеночного стресса аланинаминотрансферазы. В какой-то степени магний благоприятен и при остеопорозе. Увеличение его потребления хоть и ненамного, на 2-4%, но уплотняет кости. Главные источники магния — какао, темный шоколад, орехи, шиповник, гречневая крупа и бобовые, особенно соя, фасоли, горох, тыквенные и подсолнечные семечки, а также семена кунжута. В отсутствие активного добавления магния в виде таблетированных препаратов средняя суточная доза потребления этого элемента с пищей должна составлять 300-360 мг. Кроме традиционного способа попадания в организм, магний также отлично всасывается через кожу. Эта особенность прекрасно известна любителям ван с так называемой ипсомской солью, представляющей собой ничто иное, как гидратированный сульфат магния. Годится для магниевых ван и более привычный для россиян бишофит, хлорид магния. Фосфор. Химики почитали, что в тканях человека среднего веса и роста достаточно фосфора, чтобы сделать 2200 спичек, а это немало. Данный элемент входит в состав всех нуклеотидов, из которых сделаны ДНК и РНК, а также главной энергетической валюты клетки аденозин трифосфата АТФ. Фосфор также служит меткой, по которой активные формы белков отличаются от неактивных и придает заряд молекулам фосфолипидов. Дефицит фосфора нередко сопутствует заболеваниям щитовидной или паращитовидной железы. Это неудивительно. Метаболизм фосфора, как и кальция, регулируется гормоном паращитовидной железы, парад гормоном. Обмен кальция и фосфора тесно взаимосвязаны. Рекомендуемое отношение кальция к усваиваемому фосфору примерно 2 к 1. Употребление продуктов, богатых фосфором, снижает риск возникновения рака кишечника и легких, а также защищает от повышения артериального давления. Суточная норма фосфора для жителей России, рекомендованная Минздравом, составляет около 800 мг. Наиболее богаты им молочные и мясные продукты, рыба, орехи, бобовые, крупы. Известно, что из продуктов животного происхождения фосфор усваивается лучше. Гиперфосфатемия, избыток фосфора в крови, наблюдается редко. Выведение фосфора у здоровых людей настолько эффективно, что баланс этого элемента остается в порядке, даже если потребление увеличивается до 4 граммов в день. Но есть и данные, что избыток фосфора может ускорять износ почек и сердца. Калий. Калий, как правило, работает в паре с натрием, содержащимся в соли. Вдвоем эти ионы поддерживают так называемый мембранный потенциал, который делает наши клетки живыми. Снаружи клеточные мембраны натрий, а внутри калий. Легко запомнить, натрий наружный, а калий клеточный. Любой стресс, холодовой, радиационный, окислительный, приводит к снижению мембранного потенциала клетки. Если он по каким-то причинам выровнялся, например, мембрана порвалась и калий из клетки мешочка вытек, такую клетку уже нельзя назвать живой. Нормальное функционирование нервной и мышечной ткани требует поддержания мембранного потенциала в точно заданных пределах, а иначе пострадают как проведение нервного импульса, так и сокращение мышечных волокон. нарушение баланса калия в крови могут вызвать паралич мышц или фатальный сбой сердечного ритма. Потребление достаточного количества калия снижает риск гипертонической болезни. Калий служит антагонистом натрия. Все мы знаем, что натрий, содержащийся в поваренной соли, повышает давление. Именно поэтому гипертоникам нужно придерживаться низкосолевой диеты. Калий уменьшает вред от избытка натрия, помогая сердечно-сосудистой системе поддерживать давление в пределах нормы. А заодно этот элемент снижает риск развития мочекаменной болезни, диабета второго типа и ожирения. Суточная норма потребления калия для жителей России в соответствии с рекомендациями Минздрава составляет 2500 мг. ВОЗ настаивает минимум на 3500 мг в день. А в некоторых европейских странах рекомендация составляет 4000 мг. Больше всего калия содержат овощи, фрукты, орехи и бобовые, растительные продукты. Передозировка калием, поступающим с пищей, практически невозможна. Он медленно всасывается и быстро выводится. Другое дело, если калий поступит в кровь очень быстро и сразу в больших количествах, например, с инъекцией. Для поддержания мембранного потенциала почти весь калий должен находиться внутри клеток, а почти весь натрий — снаружи. Если клетки неожиданно окажутся затоплены внешним калием, их мембранный потенциал непременно пострадает. Наиболее чувствительны к внешнему калию клетки сердечной мышцы. Нет мембранного потенциала, нет и сердечных сокращений. Именно поэтому быстрое внутривенное вливание нескольких граммов хлорида калия и составляет основу пресловутых летальных инъекций, применяемых для казни преступников в США, Китае и некоторых других стран. Натрий. Главный источник натрия, его хлорид, также известный нам как пищевая соль. Нашим предкам это вещество помогало запасать продукты на зиму, да и для нас он остается важнейшим консервирующим агентом. Кроме того, соль — природный усилитель вкуса и аромата блюд. В древности и в средние века соль была одним из основных товаров. Покупка ее облагалась государственными налогами, большая часть которых шла на покрытие расходов правителей, в основном военных. От латинского названия «соли» — сал пошло английское слово салари — «жалование», а также «soldier» — «солдат». Однако к науке о правильном питании ближе слово «салат», которое пошло от латинского салат соленый. Римские кухарки ублажали господ, подсаливая свежие овощи перед подачей на стол. История знает немало случаев соляных бунтов и во Франции, и в России, и в Новом свете. Один из самых важных соляных бунтов XX века возглавил Махатма Ганди, который вместе со своими последователями прошел почти 400 километров до побережья Аравийского моря, где начал выпаривать соль из морской воды, не уплачивая налога. За это Ганди был арестован и брошен в тюрьму, а за ним и еще 80 тысяч самостоятельно добывавших соль индусов. События соляного похода привлекли внимание мировой общественности. Асатья Граха, компания гражданского неповиновения империалистам, получила широкую огласку, приведшую к освобождению Ганди. Концентрацию натрия в крови регулируют почки. Его избыток вызывает жажду, именно поэтому соленую рыбу хочется запивать пивом. Поступление жидкости в организм приводит к переполнению мочевого пузыря, походу в туалет и выведению натрия с мочой. Если этого минерала нам не хватает, вода удерживается в организме, предотвращая его дальнейшую потерю, и возникает отек. Основной источник натрия — не какие-то конкретные продукты, а соль, которая есть практически в любом приготовленном блюде. Наибольшее ее количество содержит процессированная пища, а именно соление и копчёности. Умеренное ограничение потребления соли признано в качестве немедикаментозной терапии гипертонической болезни почти всеми странами. У лиц со средним потреблением натрия менее 1,2 грамма в день приступы высокого артериального давления почти не встречаются. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 5 граммов соли в день, не более 2000 мг натрия. А гипертоникам, диабетикам и пожилым и того меньше. Помните, большинство взрослых людей эту дозу перебирает. Железо. Состояние анемии, в народе известное как малокровие, сопровождается кислородным голоданием тканей и заметным снижением работоспособности из-за падения концентрации гемоглобина в крови. Как правило, при этом уменьшается и концентрация красных клеток крови, эритроцитов. Если железа мало… В красном костном мозге эритроцитов образуется меньше, да и наполняются гемоглобином они уже не под завязку, что и ведет к анемии. Помните, анемия — не название заболевания, а симптом, который может развиться по ряду причин, требующих тщательного разбора вместе с лечащим врачом. Основных причин снижения эффективности образования эритроцитов две — абсолютные и функциональные железодефициты. При абсолютном дефиците железа в сыворотке крови снижен уровень запасающего железа белка ферритина. Мало железа и в других депо, костном мозге, печени и селезёнке. Абсолютный дефицит возникает в результате недостаточного потребления железа с пищей, снижения его всасываемости и или повышенной потери крови. Все эти причины устранимы. Например, от анемии страдает каждый третий пациент с воспалительным заболеванием кишечника. В этих случаях успешное лечение калита заодно приведет к улучшению кровоснабжения тканей. При функциональном дефиците железа снижена его биодоступность. Иными словами, на складе оно есть, ферритина тоже много, но в эритроциты атомы железа не попадают. Чаще всего это происходит потому, что клетки плохо синтезируют гем, каркас, которым железо прикреплено к белку гемоглобина. Когда его мало, формирование полноценного гемоглобина затруднено, и железо недоиспользуется. Причины проблем с биосинтезом гема могут быть унаследованными или приобретенными. С каждым случаем железонасыщенной анемии должен в деталях разбираться врач. К теме же нашей аудиокниги прямое отношение имеет абсолютная железодефицитная анемия, которая наблюдается более чем у четверти населения земного шара. Масштаб трагедии немаленький. Страдают в основном женщины. Они теряют железо как с ежемесячными кровотечениями от 1 мг и более в день, так и во время беременности, родов и кормления грудью. Каждое прибавление в семействе приводит к потере примерно 3 граммов железа. Нередко железодефицитная анемия встречается и у детей дошкольного возраста. Скорость ее прогрессирования определяется начальным запасом железа в организме, который, в свою очередь, зависит от возраста, пола, темпов роста, а также баланса между всасыванием железа в кишечнике и его потерей. Железо поступает в организм из таких продуктов, как красное мясо, темная листовая зелень, в том числе шпинат и листовая капуста, бобовые, гречневая крупа, гранаты, яблоки, морковь, орехи, курага, изюм, хлеб из непросеянной муки. Предполагается, что оно лучше усваивается в присутствии аскорбиновой кислоты, поэтому употребление перечисленных продуктов можно комбинировать с черной смородиной, цитрусовыми, киви, сладким перцем, помидорами и петрушкой, которые особенно богаты этим витамином. Быстрее всего поможет справиться с анемией железо, уже привязанное к гемовому каркасу, мясное или же кровяное. Кальций из молочных продуктов снижает усвоение гемового железа. Негемовое, свободное двухвалентное железо, которым богаты некоторые овощи и фрукты, тоже всасывается в кишечнике, особенно в присутствии аскорбиновой кислоты. Могут снизить эффективность усвоения фитиновая кислота. Её содержат отруби, овес, рожь, неферментированные соевые бобы, соевый белок и чайно-кофейные полифенолы. Пример препаратов гемового железа — знаменитый гематоген, который производится из сухой дезинфицированной крови крупного рогатого скота с добавлением сгущенного молока, мёда и других веществ, улучшающих его вкусовые качества. Однако просто так подкрепляться гематогеновыми батончиками не стоит. Избыток гемового железа может вам навредить. Оно стимулирует образование канцерогенных соединений азота и перекисное окисление липидов, которое провоцирует воспаление и даже вызывает мутации в ДНК. Любители говядины с мясом получают именно гемовое железо, ведь коровья плоть окрашена в интенсивно красный цвет благодаря мышечному гемоглобину, миоглобину. Изобилие гема в пище увеличивает риск развития карцинома кишечника у мясоедов. Капсульные препараты гемового железа также обладают канцерогенными свойствами и в этом смысле ничем не отличаются от кровяного гематогена, мяса и печени. Учёные сейчас ищут баланс между преимуществами терапии гемовым железом и клиническими рисками, сопровождающими ее. А вот употребление негемового железа, которого много в овощах и бобовых, снижает риск развития рака пищевода и уменьшает систолическое артериальное давление, не влияя на риск развития сахарного диабета. К сожалению, усваивается оно с трудом. Из пищи в наши клетки попадает не более 20% его атомов. Из-за этого и у больных, и у врачей нередко возникает соблазн быстро поправить здоровье с помощью какого-нибудь аптечного препарата или даже инъекций негемового железа, чаще всего двухвалентного. Однако, как гласит народная мудрость, быстро хорошо не бывает. В присутствии перекиси водорода, который в нашей крови не так уж мало, железо подвергается реакции Фентона. Двухвалентное железо переходит в трехвалентное, по ходу образуя свободные радикалы, повреждающие выстилку наших сосудов. Особенно опасны препараты железа для людей, ослабленных респираторными инфекциями. А в период так называемой реконвалисценции выздоровления, наша кровь особенно богата перекисью. Более того, реакция финтона превращает во врага и любимую нами аскорбиновую кислоту, которая быстро переводит трёхвалентное железо обратно в двухвалентное, способствуя тем самым новым циклам образования активных форм кислорода. Что же делать? В России немало носителей мутации гемохроматоза, которые от железодефицитной анемии страдают крайне редко. Если это ваш случай, забудьте о препаратах железа навсегда. Никогда не принимайте их на всякий случай, а только после консультации с врачом. Для постановки диагноза «железодефицитная анемия» недостаточно низкого уровня гемоглобина. Информативными маркерами будут гемоглобин, эритроциты, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, показатель анизоцитоза эритроцитов. Все эти страшные буквы вы увидите в бланке обычного общего анализа крови. Однако для определения формы анемии и подбора препаратов он необходим. Самая распространенная форма препаратов железа — Трехвалентная. Пусть она не так хорошо всасывается, зато и свободные радикалы почти не плодит. В составе некоторых препаратов, продающихся в форме жевательных таблеток и сиропов, трёхвалентное железо находится в комплексе с молекулами мальтозы, которые помогают его усвоить. Кстати, препараты железа почти всегда окрашивают стул в черный цвет, могут вызывать метеоризм и запоры. Это вариант нормы. Однако при возникновении дискомфорта лучше пообщаться с врачом и по возможности попробовать другой препарат. Цинк. По данным ВОЗ, умеренный дефицит цинка имеется более чем у 2 миллиардов населения земного шара. О биологической значимости цинка впервые узнали только в 1961 году. Тогда в одной из деревень Ирана был обнаружен бледный молодой человек невысокого роста, непригодный к службе в армии. К 1972 году таких пациентов было описано больше 50. Анемичные юноши сначала получили отсрочку от призыва, а после курса пекалината цинка были признаны годными. К середине 90-х в необходимости цинка уже никто не сомневался. В начале 2000-х был открыт ген, кодирующий белок переносчик цинка, отвечающий за всасывание этого элемента в кишечнике. А затем последовали новые открытия — три сотни ферментов и 1000 ДНК, связывающих белков, содержащих цинк. В молекулярной биологии даже появилось понятие «цинковые пальцы», Этими пальцами некоторые белки зацепляются за ДНК и РНК. Неудивительно, что при недостатке цинка страдает здоровье. Однако основные чудеса начались при внимательном изучении роли цинка в здоровой поджелудочной железе. Оказалось, что инсулин секретируется в кровь в виде белковых кристаллов, для правильного образования которых необходимы ионы цинка. В крови же инсулин постепенно растворяется и доставляется в ткани уже в виде отдельных молекул. Именно поэтому добавление этого элемента в точной пропорции стало основой для первого коммерческого препарата инсулина пролонгированного действия, так называемого протамина хагидорна. Оказалось, что помимо инсулина в клетках поджелудочной железы синтезируется еще один гормон амилин. Здоровые люди секретируют его без проблем, а вот у больных с сахарным диабетом второго типа амилин откладывается прямо в ткани поджелудочной железы, формируя бляшки, которые сдавливают клетки производителей инсулина и постепенно разрушают их. Цинк помогает амилину растворяться, а значит, снижает скорость истощения поджелудочной железы, которая у цинк-дефицитных диабетиков постепенно забивается амилином и выключается. Айелу Сами Рамамурти и его коллеги из Университета штата Мичиган показали, что каждый атом цинка связывает сразу несколько молекул амелина и предотвращает их слипание. Но нет бочки мёда без ложки дёгтя. Повреждающие ткань поджелудочной железы амелиновые бляшки весьма похожи по структуре на отложение бета-амилоидных пептидов при болезни Альцгеймера. В норме эти пептиды служат нейропротекторами, а при патологии синдроме Альцгеймера образуют массивные нерастворимые сгустки, отравляющие соседние с ними нервные клетки. Оказалось, что бета-амилоидные сгустки тоже координируются ионами цинка, но только не в сторону растворения, а наоборот. Выходит, превышение дозы цинка может спровоцировать болезнь Альцгеймера. Исследователи роли цинка в развитии этого недуга образуют два противоположных лагеря цинка ненавистников и цинколюбов. Первые из них указывают на цинкозависимое солипание бета-амилоидных пептидов, а вторые — на цинкозависимые протеазы, активно расчищающие амилоидные завалы. Свободный цинк вредит, а связанные с активным центром протеазы помогает. Выходит, цинка нужно ровно столько, сколько нужно, небольшие количества поступающие преимущественно с пищей, а не с добавками. Для детей младше двух лет самый простой способ избежать дефицита цинка — грудное вскармливание. Для взрослых жителей России суточная норма цинка — до 12 мг. Содержится он в мясе, орехах и чечевице. Если очень хочется увеличить поступление цинка с пищей, съешьте устрицу. Для суточной нормы цинка достаточно пары моллюсков — 11 граммов. Также бывают и продукты, обогащенные цинком, например, хлопья для завтрака и йогурты. Медь. Без меди нашему организму не обойтись. Этот атом входит в состав активных центров ферментов, отвечающих за нейтрализацию активных форм кислорода. Один из них — супероксид дисмутаза, СОД1, разлагает чрезвычайно зловредный супероксидный кислород и менее опасную перекись водорода. Фермент СОД1 знаменит невероятной быстротой, которую он приобрел в процессе эволюции, постоянно совершенствуясь, чтобы угнаться за опаснейшим краткоживущим супероксид-радикалом, повреждающим все, что попадается на его пути. Еще один медь, фермент — тирозиназа. Помогает нам синтезировать меланин, делающий кожу темнее после солнечного загара. Однако тирозиназа дана нам не для баловства. Меланин — важнейший антиоксидант, который содержится не только в коже, но и в крови, тканях мозга и жировой ткани. Большинству из нас знаком по способности кожи и волос иметь тот или иной цвет. Но спектр функций этого пигмента намного шире. Например, он есть и во внутреннем ухе. Этот чудо-пигмент также защищает чувствительные клетки от гибели под действием громких звуков. Вспомните о меланине, собираясь на рок-концерт. Пищевая норма потребления меди составляет около 400 микрограммов в день для детей и до 1 грамма для взрослых. Этим элементом изобилуют морепродукты и съедобные растения, овощи, зерновые, бобовые. Предсказать, сколько меди в конкретном помидоре или яблоке, невозможно. Одинаковые по виду плоды могут заметно различаться по концентрации данного элемента из-за его неравномерного распределения в почве. Содержание меди в продуктах также зависит от методов выращивания растений и обработки сельхозпродукции. Врожденные нарушения метаболизма меди могут выражаться как в недостатке меди, болезни Менкиса, так и в избыточном ее накоплении, болезни Вильсона Коновалова. Болезнь Менкиса — тяжёлое, но, к счастью, редкое генетическое заболевание, приводящее к задержке развития и гибели в возрасте до трех лет из-за медного голодания тканей. Болезнь Вильсона тоже генетическое нарушение, но проявляется она значительно позже, в подростковом или молодом возрасте, к моменту, когда переполненные медью тканевые депо, прежде всего печень и отдельные участки мозга, начинают постепенно разрушаться. Как и многие другие генетические заболевания, болезни Менкеса и Вильсона пока не удается вылечить, но можно облегчить состояние больных. В случае болезни Менкеса развитие нервной системы отчасти поможет ранее начало поддерживающей терапии с помощью подкожных и внутривенных инъекций биоусваиваемых соединений меди. А при болезни Вильсона-Коновалова ограничение поступления меди с пищей, а также прием специальных препаратов, связывающих медь и способствующих ее выведению из организма. Это интересно. В 1990-х, когда геном человека еще не был полностью секвенирован, над задачей клонирования гена болезни Вильсона бились сразу несколько сильнейших научных групп, работавших по всему миру. Победа досталась Константину Петрухину из Колумбийского университета, Нью-Йорк, США. В 1993 году этот ученый вытащил ген болезни Вильсона ATP7B из участка человеческой хромосомы 13, зацепившись за его сходство с уже известным на тот момент геном болезни Менкеса ATP7A. Оказалось, что две болезни, с точки зрения патофизиологии полностью противоположные, вызваны родственными генами, кодирующими два разных белковых насоса, которые транспортируют в медь. Один из них закачивает этот элемент в клетке, а другой выкачивает. Проблемы с закачивающим насосом приводят к дефициту меди, а нарушение выкачки — переизбытку элемента, его отложению в мягких тканях и отравлению чувствительных к меди клеток, печени и нейронов. Как и другие количественные признаки, эффективность выведения меди из организма зависит от множества генов, главные из которых открытые Петрухиным ATP7B. Носители одной мутантной копии этого гена, хоть и не больны, но выводят медь не так хорошо, как лица со стандартным генотипом. По причине этого концентрация свободной меди в их крови несколько выше, чем в среднем по популяции. Хорошего в этом ничего нет. Генетически обусловленная недостаточность выведения меди, пусть даже и небольшая, вносит вклад в повышение риска инфаркта, а также болезни Альцгеймера. Биодобавки меди, особенно ее двухвалентные разновидности, довольно опасны. Согласно одной из теорий, увеличение частоты встречаемости болезни Альцгеймера, начавшейся в 20 веке и продолжающейся по сей день, объясняется не только старением населения, но и широким распространением медных водопроводных труб, с одной стороны, надежных и долговечных, а с другой — потихоньку обогащающих нашу воду опасной двухвалентной медью. Втор Втор весьма неоднозначный микроэлемент. С одной стороны, он жизненно необходим, поскольку входит в состав фторопатита эмали зубов и костей. Тело человека содержит 2,5 грамма фтора. При недостаточном потреблении фтора менее полумиллиграмма на литр питьевой воды у людей развивается кариес. Это происходит из-за перехода фторапатита в гидроксиапатит и ослабления зубной эмали. Именно поэтому фториды и добавляют в зубную пасту. С другой же стороны, никаких сомнений в токсичности фтора тоже нет. Острая интоксикация организма может возникнуть при концентрации элемента от 5 мг на 1 кг массы тела и выше. Несмотря на опасность, любители красивых зубов давно поняли — больше фтора, меньше кариеса. Для них ученые придумали радикальный способ снижения частоты походов к зубному, а именно фторирование питьевой воды до концентрации 1 мг на литр. В США городскую воду начали фторировать в 40-е годы XX -го века по завершении исследования состояния зубов у детей, проживающих в местах, где уровень фтора в воде был повышен естественным образом. При относительной дороговизне стоматологической помощи обязательное вторирование привело к отличному косметическому эффекту. За 15 лет эксперимента у школьников пораженность кариесом для постоянных зубов понизилась на 60%, а для молочных — на 30%. Это интересно. В США и Канаде практически вся водопроводная вода авторирована, но во многих европейских странах эту практику начали, а потом постепенно прекратили, перейдя на вторсодержащие зубные пасты. Связано это с целым рядом исторических и политических причин. У воды немало ярых противников, считающих, что и небольшие дозы этого элемента, мягко говоря, не полезны. И в клеточных моделях, и в экспериментах с животными показано, что даже малые концентрации фтора усиливают процессы воспаления, нарушают работу нервной системы и обмен стероидов, а также способствуют проявлению токсичности тяжелых металлов. В России фторирование питьевой воды прекращено в подавляющем большинстве городов, в том числе Москве, по причине экономической нецелесообразности и многочисленных противопоказаний. Первый признак хронического отравления фтором флюороз, желтые или коричневые пятна на поверхности зубов. Длительное воздействие фтора, особенно у детей, настолько ослабляет эмаль, что зубы могут начать разрушаться. Более того, может деформироваться и скелет, например, образоваться экзостоз позвоночника, или произойти обозвествление связок и суставов. Дети страдают прежде всего потому, что их масса тела намного меньше, чем у взрослых. Если взрослый зачем-то проглотит содержимое целого тюбика зубной пасты, ничего страшного не произойдет, ведь токсическая доза в 5 мг на килограмм не будет достигнута. А вот трехлетний ребенок весом 15 кг пострадает значительно. 100 мг фтора поделится на детский вес, а не на взрослый, и пороговая доза токсичности окажется превышенной на 30%. Йод — кретин, ругательство, обозначающее человека с ограниченными умственными способностями. Немногие знают, что это слово когда-то было научным термином — но постепенно потеряла клиническую значимость в связи с участившимися случаями уличного употребления. Кретинами себя называли жители французских Альп. Так уж случилось, что в XVIII веке именно среди этого народа медики обнаружили случаи умственной отсталости в сочетании с характерным зобом на шее. Всё потому, что в данной горной местности наблюдался недостаток йода, приводивший к недостаточности щитовидной железы со всеми вытекающими последствиями. Нехватка гормонов щитовидной железы в организме беременных означает, что этих гормонов мало и в тканях плода. Это приводит к карликовости и умственной отсталости у рождённых ими детей. Описывая наблюдаемые случаи такого заболевания, врачи воспользовались диалектным словом кретин. История так называемого эндемического зоба, компенсаторного разрастания щитовидной железы, возникающего при хроническом недостатке йода, уходит корнями значительно глубже 18-го столетия. Например, китайцы умели не только распознавать, но и вылечивать зоб уже полторы тысячи лет назад, используя богатые йодом морские водоросли и ткани щитовидной железы убитых животных. В средневековой Европе зоб считался таким же отличительным признаком человека, как, скажем, родинки или ямочки на щеках. Изображение красавец с явными признаками зоба нередко встречаются на полотнах больших и малых голландцев. Другое наследие йододефицитного прошлого — так называемый кропфбенд, полоска ткани, призванная закрыть увеличенную в размерах щитовидную железу обязательный элемент мисбахского и зальцбургского вариантов традиционного баварского костюма. В середине XX века, по крайней мере в развитых странах, случаи эндемического зоба стали редкими. Произошло это благодаря появлению едированной соли, сначала успешно испытанной в качестве профилактического средства борьбы с эндемическим зобом на пяти девочек подросткового возраста, проживавших в Угайском городе Акроне, а затем уже на уровне целой страны, повсеместно внедренной в Швейцарии. До эпохи всеобщего йодирования соли каждый тысячный житель горных кантонов этой страны попадал в специальное учреждение для йод-дефицитных слабоумных. В результате йодной профилактики к концу 1940-х эти санатории были перепрофилированы или закрыты, а количество лиц, непригодных к воинской службе, снизилось в 30 раз». Однако нехватка йода остается одним из самых распространенных недостатков микроэлементов в глобальном масштабе. Дело в том, что йод неравномерно распределен в окружающей среде. Если почва бедна им, тем же свойством будут обладать и собранные на полях растения, а также мясо домашнего скота и птицы, выращенной на местных кормах. Интересно, что самочувствие жителей бедных по йоду районов, равномерно недополучающих этот элемент изо всех доступных им локальных источников пищи, улучшается не только от йодированной соли, но и в результате глобализации рынка продуктов питания, когда на стол попадают продукты, выращенные недалеко от морских побережий. В океанской воде йод присутствует в изобилии. Этим элементом богатые промысловые виды рыб, креветки, водоросли и другие морепродукты. Йод необходим для регуляции обмена веществ. Он концентрируется в щитовидной железе, где вступает в ковалентную связь с аминокислотой тирозином и образует гормоны щитовидной железы моно-йодтиранин, ди 3 Т3 и тироксин Т4. Рецепторы к гормонам щитовидной железы имеются на поверхности практически всех наших клеток. Контакт гормона с ними стимулирует тканевое дыхание и синтез белка, рост костей и работу головного мозга. Однако помните, щитовидная железа не терпит крайности, и поэтому избыток йода не менее опасен, чем недостаток. Перекормленную йодом щитовидную железу заметно лихорадит. Она производит то больше гормонов, то меньше, что отражается на нашем организме не лучшим образом. В самом малоприятном случае может развиться так называемая базедова болезнь с глазами на выкате, тахикардией и потливостью. Именно это заболевание глядит на нас с портретов Надежды Константиновны Крупской. Это интересно. Некоторые вполне полезные пищевые продукты содержат вещества, подавляющие работу щитовидной железы, так называемые струмогены. В больших дозах они способны блокировать включение йода в необходимые гормоны Т3 и Т4. Особенно много струмогенов в растениях семейства крестоцветных, к которым относятся капуста, брюссельская капуста, цветная капуста, брокколи, репа, рапс, хрен и кресс. Про в продуктах питания в интернете бродят немало страшилок. Авторы аудиокниги, которые вы сейчас слушаете, основательно просмотрели обильную научную литературу на эту тему и постарались отделить зёрна от плевел. Получилось, что польза от капусты и её родственников намного превышает их гипотетический вред. Исследования образцов крови как здоровых, так и йододефицитных добровольцев, получавших либо очищенные струмогены, либо усиленную капустой диету, показали, что типичными блюдами из крестоцветных можно питаться хоть каждый день, причем с огромной пользой для организма. Да, в брокколи или китайской бокчой немало струмогенов. Но одной-двух тарелок этих овощей в день недостаточно для развития хоть сколько-нибудь заметного снижения метаболизма йода. Исключения составляют брюссельская и темно-зеленая листовая капуста, в том числе кейл, особенно его сибирская разновидность с фиолетовыми листьями. Потребление этих растений не должно превышать 1 кг в день. Думаем, такое ограничение выдержать. Нетрудно. Марганец. Марганец входит в состав некоторых важных ферментов, в том числе митохондриальной разновидности супероксид дисмутазы, обезвреживающей кислородные радикалы. Этот элемент также необходим для продукции коллагена и заживления ран. Марганец попадает в организм человека с растительной и животной пищей. Больше всего его в коричневом рисе, ананасах, яичном желтке, листовой зелени, орехах и корица. Детям до одного года нужно не более 1 мг этого металла, а взрослым, в зависимости от массы тела, 2-3 мг. Диета, богатая кальцием, фосфором и волокнами, снижает усвоение марганца. А вот при дефиците железа всасывание этого элемента, наоборот, облегчено. Недостаток марганца встречается редко. А вот его токсичность — явление довольно распространённое. Жители районов, где содержание марганца в воде превышает норму, часто жалуются на закупорку труб в батареях и водогрейном оборудовании и неприятный, вяжущий вкус водопроводной воды. Могут возникнуть проблемы и поважнее. Употребление воды, чрезмерно обогащённой марганцем, приводит к заметному снижению интеллектуальных способностей у детей и развитию неврологических симптомов у взрослых. Хроническое отравление марганцем проявляется сонливостью, апатией, повышенной раздражительностью, потерей аппетита и головной болью, а также нарастающим дрожанием конечностей. При этом иногда ошибочно ставится диагноз «болезнь Паркинсона». Острое отравление марганцем тоже случается не так уж редко. Поскольку этот элемент входит в состав многих сплавов железа, страдают от отравления им в основном сварщики и столевары. Санитарно-эпидемиологическая норма содержания марганца в российской питьевой воде, согласно СанПин 2010 года, одна сотая миллиграмма на литр. В Европе аналогично. Но во многих промышленно развитых районах концентрация ионов марганца превышает эти цифры. Из пищи поглощается лишь небольшой процент содержащегося в ней марганца, но при внутривенном введении этот элемент усваивается полностью. У тяжело больных людей, в течение длительного времени получающих парентеральное питание, нередко наблюдают симптомы отравления растворенным марганцем. Стандарты изготовления питательных растворов по этому элементу пересмотрели лишь недавно, когда ученые накопили достаточную доказательную базу, обосновавшую необходимость снижения дозировки Марганса при парентеральной доставке до 55 микрограммов в день. Селен. Свое название Селен получил от греческого названия Луны, но никакого отношения к этому небесному телу не имеет. Имя ему дали по контрасту с открытым немного ранее и похожим на него по запаху тиллуром, названным в честь Земли, от латинского «теллус». Земной тиллур, однако, на нашей планете встречается крайне редко, для организма человека бесполезен и даже опасен. А вот лунный селен оказался незаменимым микроэлементом. Вот такая вышла история. Селен не только незаменим, но и уникален. В состав белков человек он включается в виде селенцистеина, 21 дополнительной аминокислоты, позиция которой закодирована в ДНК специальной меткой, совсем не похожей на кадоны, означающие все остальные аминокислоты. Каждая из 20 стандартных аминокислот соответствует одному или нескольким сочетаниям трех нуклеотидов, Например, триплет из гуанина, цитозина и аденина означает аланин, а триплет из цитозина, тимина и аденина — лейцин. Триплетность представляет фундаментальные свойства генетического кода. Уникальный селеноцистеин, однако, не подчиняется этому правилу. В отличие от других аминокислот, он включается в состав белка только если в кодирующем его гене есть стоп кадон, TGA, за которым следует особая дополнительная последовательность нуклеотидов. Специальные селеноцистеиновые кадоны обнаружены в 54 различных белках человека. В каждом из них при нехватке селена стоп кадон TGA прочтется как обычный кадон-терминатор аминокислотной цепочки. Белок выйдет укороченным и не сможет работать как следует. Без селен, содержащих белков, нашему организму не обойтись. Возьмём для примера семейство глутатион пероксидаз. Эти ферменты защищают клетки от повреждения активными формами кислорода, помогая им избавляться от опасных продуктов перекисного окисления жиров, а также перекиси водорода. Если в клетках мало селена, значит, мало и селена цистеина. На каждую из новосинтезированных белковых молекул глутатионпероксидазы пироксидазы селеноцистеина не хватит. У ферментов-коллег активный центр не работает, поэтому они бесполезны. Получится, что в ответ на пероксидный вызов клетка сделала, что могла, но пользы мало. Ферменты-защитники произведены, но большинство из них с дефектом. Желаемый результат не достигнут. Клетка так и осталась беззащитной. Еще одна группа ферментов, не способных обойтись без селена диединазы, участвующие в процессах синтеза и разрушения гормонов щитовидной железы. Длительные наблюдения за больными тироидитом Хошимота, при котором организм вырабатывает антитела к белкам этого эндокринного органа, показали, что адекватное снабжение организма селеном приводит к снижению титра аутоантител и некоторому улучшению качества жизни даже при отсутствии внешней гормональной поддержки. Интересно, что и антиоксидантные селен, белки, и диединазы удивительно древние. Они найдены не только в геномах человека и других многоклеточных животных, но и у наших эволюционных предков — бактерий. В течение миллионов лет эволюции так и не вышедшие из океана формы животной жизни продолжали полагаться на селен, постепенно усложняя систему селеноцистеиновых белков. Между тем, и пресноводные, и наземные растения произошли от бактерий, не умевших использовать селен для деактивации активных окислителей. Чтобы выжить в атмосфере с уже высоким к тому времени содержанием кислорода, им пришлось постепенно научиться производству других подходящих антиоксидантов — аскорбиновой кислоты, флавоноидов, токоферолов. Ко времени, когда морские животные выбрались на сушу, это произошло примерно 500 миллионов лет назад, растения уже хорошо приспособились к кислородной атмосфере. Их съедобные стебли и листья наполнились разнообразными полезными веществами и предоставили новым поселенцам дополнительную антиоксидантную поддержку. Но животные не отказались и от принесенных из недр океана селенсодержащих белков, Добавочная линия обороны никогда не бывает лишней. Поскольку для защиты от активных форм кислорода клетки человека полагаются на множество разнообразных, но схожих по функции биологических молекул, небольшой дефицит селена может быть отчасти компенсирован диетой, богатой растительными антиоксидантами. Однако тяжелый селенодефицит способен привести к нарушению функции скелетных мышц и кардиомиопатии, а также перепадам настроения. У детей и женщин детородного возраста в некоторых районах Китая встречается так называемая болезнь Кишана — эндемическая кардиомиопатия, которая может быть излечена путем добавления селена в пищу. Надёжные источники селена — морепродукты, почки, печень и мясо. А вот в продуктах растительного происхождения содержание этого элемента варьируется, поскольку зависит от его количества в почве. Более-менее богаты селеном редис, капуста и родственные им растения, а также бразильский орех. В них имеется не только поступивший из почвы неорганический селен, но и вполне органический предшественник селеноцистеина, селенометианин, который может быть включен в структуру белков вместо метианина и в таком виде сохранен прозапас. При необходимости запасной белок будет разрушен, а селенометианин высвобожден и преобразован в требующийся нашему организму селеноцистеин. В научной литературе описано немало исследований влияния Селена на здоровье добровольцев, которым давали либо дополнительную поддержку селен, с содержащими биодобавками, либо плацебо. Результаты этих исследований оказались, мягко говоря, противоречивыми. То Селен работал прямо как волшебная пилюля, то вообще не работал, а иногда и ухудшал состояние испытуемых. Здесь мы расскажем только об одной серии таких испытаний, той, где ученым удалось получить вразумительный результат. Ещё 30 лет назад ученые из Университета штата Аризона собрали группу из 1312 пациентов, у которых были успешно удалены те или иные злокачественные опухоли кожи, за исключением меланомы и случайным образом разделили их на селеноусиленную и контрольную группы. В течение пяти лет обе группы в качестве биодобавки получали таблетки, спрессованные из сухих клеток дрожжей. Только в одном случае дрожжи были выращены в среде, богатой селеном, а в другом — в бедной. Все участники эксперимента периодически обследовались у онколога. Добровольцы, поддержанные с помощью накачанных селеном дрожжей, получали диагноз той или иной опухоли заметно реже, чем в контрольной группе. Разница оказалась столь велика, что эксперимент был прекращен досрочно, а всем контрольным гражданам выданы селен, содержащие таблетки. Особенно хорошо селеновые дрожжи защищали от рака простаты — Причем наибольшую пользу из этой биодобавки для себя извлекли добровольцы, у которых начальный уровень селена в крови оставлял желать лучшего. Узнав о результатах аризонского исследования, онкологи всего мира возрадовались и запустили целый ряд еще более крупных проектов по профилактики опухолей. Самый крупный из них, Селект, исследовал эффекты селена у почти 36 тысяч добровольцев. Все эти проекты с треском провалились. Аризонское чудо не повторилось. В чем же дело? Тщательные исследования фармакокинетики и фармакодинамики селен, содержащих аминокислоту здоровых добровольцев, показали, что селен помогает только лицам с низким уровнем этого элемента в крови. Наибольшая возможная концентрация селенометионина составляет 85 микрограмм на 1 литр сыворотки. А дальше Селен пассивно складируется путем включения в состав белков крови, в том числе альбумина. Такое хранилище необходимо. Растворенный в крови Селена метионин расходуется на нужды организма и сразу же восполняется за счет разборки белков накопителей. Конечно, запастись селеном в составе сывороточных белков на черный день неплохо. все равно, что иметь в гараже запасную машину, на случай, если основное средство передвижения надолго застрянет в ремонте. Однако в отсутствие явного селенодефицита падение концентрации этого элемента в крови до показателя не менее 85 мг на литр усиленное питание селеновыми дрожжами не поможет. Если у человека имеется хоть небольшой запас данного элемента, система селенопротеинов работает на полную, а значит, не может быть оптимизирована. Добавьте десяток-другой миллиграммов белкового селенометианина для увеличения прочности защиты, и все уже в ажуре. Дальнейшее укрепление селеновой брони просто ни к чему». Противораковая защита аризонских добровольцев при поддержке Селеном улучшилась потому, что не менее 20% из них были селенодефицитны. Поскольку запас элемента у этих людей был истощён, их шансы на развитие рака были выше, чем у лиц с нормальным уровнем селена. Получив селеновые дрожжи, организмы добровольцев подтянулись к норме, и селеновый компонент предрасположенности к развитию опухолей сошел на нет. Конечно, о полной защите от рака тут не может идти речи. Мы говорим лишь об опухолях, развивающихся на фоне селенового дефицита. У жителей Аризоны этот дефицит, обусловленный проживанием в регионе с бедной селеном почвой и низким потреблением морепродуктов, вносит заметный вклад в общую раковую статистику, а в других, более благополучных поселену регионах, не вносит. Вы спросите, а как же говядина? Ведь она содержит селен, а Аризона известна своими стейками. Конечно, в стейках селена немало, но только если коровы паслись на богатых им лугах. трава растет растёт на бедной этим элементом аризонской почве, и поедающие ее коровы остаются селено-дефицитными. В их мясе селена мало, и аризонские стейки не могут восполнить его запас и сколько-нибудь повлиять на риск развития рака. Усиленные же селеном дрожжи на это способны. Общий вывод из описанного ранее очень прост. Исследуйте уровень селена в вашей крови. Если он менее 85 мг на литр, начинайте принимать селенометионин. А если 85 и более, можете сэкономить на этой биодобавке. Хром. Хром бывает трехвалентным, чёрный, четырехвалентным зелёный, и шестивалентным, красный. Все продукты шестивалентного хрома — генотоксичные канцерогены, особенно опасные при вдыхании. Они увеличивают риск злокачественных заболеваний носоглотки и легких, которые особенно уязвимы для паров этого элемента. В США предельно допустимая концентрация шестивалентного хрома в воздухе заводских цехов Гальваники составляет 5 микрограммов на кубический метр, а в России втрое ниже. Именно загрязнение шестивалентным хромом легло в основу сюжета, нашумевшего в 2000-х фильма Эрин Брокович, 2000 за который Джулия Робертс получила Оскар. Неполезен и четырехвалентный хром, вызывающий мутации ДНК. Проблема с шестивалентной и четырехвалентной формами хрома заключается в их нестабильности. Постоянно превращаясь друг в друга, токсичные высоковалентные формы этого элемента постепенно добираются до стабильного трехвалентного состояния, но в процессе смены валентности повреждают все, что встречается на их пути. Однако и национальные рекомендации, и вездесущие интернет-ресурсы говорят нам, что без трёхвалентного стабильного хрома человеку не обойтись, метаболизм пострадает. По своей популярности у потребителей биодобавок пикалинат хрома обгоняет все остальные минералы, кроме кальция. И для похудения хром рекламирует, и для набора мышечной массы, и для борьбы с диабетом однако явный дефицит этого элемента в реальной жизни встречается редко. В основном у лежачих больных на длительном внутривенном питании. У модельных животных, мышей и крыс, от хрома улучшается почти все: И стрессоустойчивость, и скорость восстановления после инсульта, и, конечно, диабет. Однако с людьми все не так однозначно. В зависимости от дизайна исследования, поддержка биодобавками с хромом то улучшает степень контроля над уровнем сахара в крови, то не улучшает. Особенно тревожит, что в некоторых исследованиях малые дозы пиколината хрома помогают диабетикам, а чуть более крупные уже нет. Более того, когда-то давно обнаруженный в дрожжах хромсодержащий фактор переносимости глюкозы GTF волшебным образом спасающий от диабета не только крысы и мышей, но и людей, так и остался неочищенным экстрактом. Другими словами, ученые показали, что хромсодержащий экстракт дрожжей, действительно улучшает метаболизм глюкозы. Но вот провести его дальнейшее разделение до молекул не смогли. Очистка приводила к разрушению активной субстанции. В отсутствии же очищенного вещества пользу хрома научно обосновать невозможно. Может быть, этот элемент действительно входит в состав неуловимого GTF, а может, просто сидит на поверхности настоящего GTF, как наездник на лошади. В нескольких современных работах уже высказана крамольная мысль, что хром — не микроэлемент. Две из трех его часто встречающихся форм чрезвычайно токсичны, а третья — инертна. Биодобавки хрома хороший бизнес, но для здоровья они в лучшем случае бесполезны. Вышесказанное не относится к хромосодержащему экстракту дрожжей. Видимо, что-то в нем все-таки есть, только ученым пока непонятно, что именно. Не столь радикальным слушателям, неукоснительно придерживающимся давно устоявшихся рекомендаций по здоровому питанию, следует помнить, что жители развитых стран бесперебойно получают свою ежедневную дозу хрома из нержавеющей стали кастрюль и сковородок, немного подтекающих этим элементом в процессе жарки и варки. Его пищевые источники — зёрна, крупы, фрукты, овощи и мясо, то есть практически любая еда. Биодоступность данного элемента невысока. Почти весь хром, поступающий в организм с пищей, быстро выводится с фекалиями. Лишь 1% усваивается в тонкой кишке. В присутствии цинка, железа, антоцидных лекарственных препаратов и аспирина усвоение хрома падает почти до нуля. Аскорбиновая кислота, свободные аминокислоты и ниацин, напротив, помогают его всасыванию. Бор. В список жизненно важных минералов по версии ВОЗ бор не вошел. Однако в ряде научных работ утверждается, что он важен для метаболизма кальция и заживления тканей. Так, по данным исследования, проведенного Министерством сельского хозяйства в США, всего лишь 3 мг бора в день предотвращают вымывание кальция из костей женщин, предрасположенных к остеопорозу. А промывание глубоких ран раствором 3% борной кислоты значительно сокращает время, проводимое больными в стационаре. Оба эти факта неудивительны, ведь бор усиливает работу генов, которые кодируют факторы роста кости и белки, составляющие основу соединительной ткани. А еще этот элемент улучшает психомоторную активность и внимание. Но еще интереснее, что каким-то пока неясным образом бор влияет на концентрацию и биодоступность стероидных гормонов. В исследовании ученых из Ирана было показано, у мужчин даже однократный прием Бора способствует высвобождению тестостерона из связывающего его белка депо, а значит, и повышению уровня тестостерона в крови. Интересно, что у мужчин, чей тестостероновый обмен был поддержан с помощью Бора, при этом наблюдали снижение уровня женских половых гормонов – эстрогенов. А вот пожилым женщинам Бор, наоборот, помогал усилить эстрогеновый синтез. Немаловажно, что поддержка обмена половых гормонов бором сопровождалась снижением уровня биомаркеров системного воспаления, в том числе С-реактивного белка. Отличный пищевой источник бора — фруктоборат кальция, содержащийся во многих свежих фруктах и овощах, особенно в авокадо и листьях петрушки. Румынские ученые обнаружили. Восьминедельный курс фруктобарата кальция 3-6 мг в день снижает страдания больных остеоартритом настолько, что они даже перестают принимать ибупрофен. Немаловажно, что и в этих исследованиях, никак не связанных с работами по изучению влияния бора на тестостерон, ученые наблюдали заметное снижение маркеров системного воспаления, вносящего весьма ощутимый вклад в развитие многих хронических заболеваний у человека. Возможно, именно снижением воспалительного фона и объясняется показанное во многих работах противораковое действие богатой бором диеты. Содержание бора особенно заметно влияет на заболеваемость раком простаты, шейки матки и легких. В качестве активного элемента бор входит в состав химиотерапевтического лекарственного препарата бортизамиба, известного под названиями «Валькейт» и «Цитониб». Эти препараты произвели революцию в лечении множественной миеломы и некоторых лимфом. Рекомендуемое ежедневное потребление бора, по данным Минздрава, составляет 2 мг в день. Большее количество бора, до 12 мг в день, хорошо переносится, а недостаток, менее 23 мг ежедневно, ни к чему хорошему не приводит. Убор дефицитных граждан изменяется активность мозговых импульсов, В левой, теменной и височной долях дельта-активность понижается, а в лобной доле снижается. Точно такие же изменения активности мозга наблюдают при самых разных когнитивных нарушениях, в том числе потере внимательности. Уникальных продуктов, содержащих бор, нет. Те же овощи, фрукты, бобовые и сухофрукты. Молибден От избытка молибдена можно всерьёз заболеть и даже погибнуть. От недостатка тоже. Именно молибден помогает нам справляться с вредными веществами, сульфитами, регулярно поступающими в наш организм со многими видами консервированной пищи, чаще всего с добавкой Е220. Да и не только консервированный, их добавляют и в ресторанную еду, чтобы удлинить срок хранения частично готовых блюд. Ими окуривают склады и овощехранилища, в них вымачивают сухофрукты. Вездесущие Е220 защищает напитки от окисления и порчи бактериями, именно поэтому на винных этикетках есть надпись «Содержит сульфиты» чувствительных к сульфитам людей встреча с промышленным образом заготовленными продуктами питания может вызвать тяжелые аллергические реакции, в том числе приступы астмы и крапивницу. Для нечувствительных пищевые сульфиты вполне безопасны. Разница же в активности фермента сульфитоксидазы, требующей для своей работы атом молибдена. При нехватке молибдена ни этот фермент, ни некоторые другие молибден, содержащие ферменты-защитники, не смогут образоваться в достаточных количествах. И вот результат — сыпь на коже. Интересно, что опыты на животных не выявили симптомов дефицита молибдена даже на фоне существенного его недостатка. Но ведь животные и сульфиты не едят. Норма молибдена в рационе питания, по данным Минздрава РФ, составляет 45 микрограмм в день. Усваивается этот элемент достаточно эффективно, в основном из растительных продуктов, особенно бобовых. А вот продукты животноводства, фрукты и овощи содержат мало молибдена. Слишком много молибдена тоже нехорошо. У жителей некоторых районов Армении наблюдают так называемую молибденовую подагру, связанную с высоким содержанием этого элемента в местной растительной пище. Кроме того, излишний молибден связывает серу, формирует тетратиомолибдат, который, в свою очередь, захватывает атомы меди, необходимый нашему организму. Но нет худа без добра. Такое свойство молибдена используют для лечения болезни Вильсона-Коновалова, сопровождающейся накоплением меди в тканях, о которой мы уже рассказывали ранее. Чтобы предотвратить поступление меди с пищей, больным назначают молибден, содержащий лекарственные препараты. Ванадей Вот и ещё один важный, но отчего-то непопулярный микроэлемент. Ионы ванадия, ванадаты по структуре напоминают фосфаты и способны участвовать в тех же реакциях. Но ванадаты чуть более стабильны, поэтому часто ингибируют ванадированные ферменты вместо их активации. Именно поэтому препараты ванадия способны на короткое время исправлять дефекты углеводного метаболизма, известные под медицинским названием «диабет». Впервые противодиабетические свойства ванадия были обнаружены в 1985 году в экспериментах на крысах и удивили ученых настолько, что результаты были опубликованы в уважаемом журнале Science и приняты к сведению клиницистами во всем мире. К сожалению, что хорошо для крыс, не так уж подходит людям. Долгосрочная токсичность соединений ванадия помешала его внедрению в клиническую практику. А как хороша была идея. У грызунов ванадаты действовали подобно инсулину и помогали им контролировать уровень глюкозы не хуже. Мысль о том, что неорганическое вещество способно заменить белковый гормон, оказалась настолько свежей и смелой, что почти сразу была испытана на диабетиках-добровольцах и привела к вполне заметному терапевтическому эффекту. Больные ликовали, ведь таблетки гораздо удобнее, чем 3, а то и 5 инъекций инсулина в день. Хорошо, что испытания были краткими, всего лишь по нескольку недель. Ведь токсичность ванадия вполне доказана, и с накоплением ванадатов в тканях неуклонно растет. Вначале неприятные последствия терапии ощущают желудочно-кишечный тракт, сообщая об этом поносом и повышенным газообразованием, а затем присоединяются печень, почки и даже дегенерация репродуктивной системы, особенно у мужчин. Очарованные успехом ванадия в, в 90-х, производители биодобавок запустили целый ряд препаратов с его участием, включая различные мультивитамины. Помните, ванадий действительно эффективен, но не в качестве необходимого микроэлемента, а как медицинский препарат, с помощью которого можно перекрыть период вынужденного отсутствия инсулина. Это интересно. Некоторые живые организмы специально накапливают ванадий, чтобы стать несъедобными. В наибольших концентрациях он содержится в мухоморах, а также в примитивных позвоночных животных, асцидиях, умеющих фильтровать этот элемент из морской воды, достигая поистине невероятного обогащения аж в 10 миллионов раз. Литий Первое медицинское применение литию нашли еще в XIX веке, когда ученые с удивлением обнаружили, что его соединения помогают растворять кристаллы мочевой кислоты, образующиеся в почках и суставах больных подагрой. Однако до реальной пользы дело не дошло, оказалось, что лечебные дозы токсичны, но медики не сдались. В соответствии с научными теориями того времени избыток мочевой кислоты способствовал не только подагре, но и многим другим заболеваниям, в том числе психиатрическим. Исходя из этих соображений ученые снизили лечебные концентрации солей и лития до более приемлемых и стали лечить ими больных с маниакальными симптомами. Было это еще до эпохи доказательной медицины, когда медики опирались не на клинические испытания, а на собственный опыт и веяние времени. Когда к началу 20 века подогрическая теория психиатрических заболеваний вышла из моды, вышел из нее и литий. В 1949 году в Америке его продажа в аптеках была запрещена из-за нескольких случаев тяжелых отравлений и смерти граждан, попытавшихся заменить солями лития столовую соль. Таким оригинальным способом они снижали содержание в диете натрия, спасаясь от гипертонии. Такое впечатление, что в середине 20 века медицинская мысль искала хоть какое-то применение литию, шарахаясь от одного заболевания к другому. По иронии судьбы, почти тогда же, в 1948 году, австралийский врач Джон Кейт обнаружил, что внутрибрюшинное введение урата лития успокаивает морских свинок. Разобравшись с составом препарата, Кейт понял, что урат ни при чем помогает литиевый ион. Врач повторил эксперимент на больных из буйной палаты и добился удивительных результатов. Опыт показал, что таблетки и растворы соли и лития действительно подавляют проявление острых психозов. Кейт стал отцом лекарственных методов лечения психиатрии. Однако мир ему поверил далеко не сразу. Для внедрения литиевых препаратов в других странах потребовались громадные усилия международной команды врачей-энтузиастов и разработка точных методов определения уровня лития в крови больного для предотвращения токсичности препарата. Именно литий стал одним из первых примеров лекарства, применение которого требовало персонализированного подбора дозировки с опорой на биомаркер. В 2004 году статью Джона Кейда о применении солей лития для лечения мании признали наиболее цитируемой работой в истории австралийской медицины. И это далеко не самый неожиданный эпизод в истории применения лития. Многие знают, что первый рецепт кока-колы включал в состав кокаин примерно 9 мг на бокал. А вот про секрет 7-Up известно немногим. Вплоть до 1948 года этот напиток содержал изрядную дозу цитрата лития и даже рекламировался как успокоительно-прохладительный. Норма потребления лития для здоровых людей — 1 мг в день. При этом 70-90% потребности в нем восполняется крупами, фруктами и овощами. Некоторые его количество содержатся в молочных продуктах и мясе. В малых дозах литий необходим для усвоения витаминов В12 и фолиевой кислоты и поддержания популяции стволовых клеток. Он активирует факторы роста и питания нервов BDNF и NGF, способствующие пластичности и восстановлению нервной ткани. У японских исследователей есть гипотеза, что чем выше потребление лития с водой и пищей, тем больше продолжительность жизни людей, ниже вероятность суицида и лучше настроение, сильнее ощущение счастья и энергичности, конечно, при дозах в границах пищевых рекомендаций. Добавка малых доз лития в пищу также удлиняет жизнь свободно живущим почвенным нематодам и плодовым мушкам дрозофилом Мы же с вами в поисках дополнительной порции литиевого счастья лучше подналяжем на зерновые продукты картошку, капусту и помидоры. Кремний. Кремния в земной коре полным-полно. Пыль, песок, камни, планетоиды и планеты состоят из соединений кремния почти на 90%. При таком изобилии удивительно, что роль кремния в нашем организме не так уж велика. И тем не менее, без него нам не обойтись. Он нужен для синтеза эластина и коллагена, а значит, способствует упрочению связи между клетками костной ткани. Кремний также связывает остеонектин, который входит в состав соединительной ткани и участвует в кальцификации костей. Употребление в пищу кремния помогает нам выводить алюминий, снижая токсическое действие этого металла. Суточная норма кремния для россиян — 5 мг. Его много в зерновых и зелени. Богатая кремнием пища способствует выведению из организма вредных металлов, особенно алюминия, снижает риск развития болезни Альцгеймера и улучшает состояние, повреждённой солнцем кожи, волос и прочность ногтей. Все эти полезные эффекты кремния проявляются лишь при его попадании в организм с пищей и водой. Вдыхание кремниевой пыли чрезвычайно опасно и приводит к так называемой болезни горняков и шахтеров — силикозу легких, практически не поддающемуся излечению. Причина силикоза механическая. Частички кремния накапливаются в легких, где их самоотверженно поедают макрофаги-защитники, ровно до тех пор, пока не лопнут. От разрыва макрофагов ничего хорошего ждать не приходится, ведь эти клетки вырабатывают целый ряд активных веществ, которые до поры до времени накапливают в цитоплазме. Гибель макрофагов вызывает образование фибротических изменений, формирование рубцов и узелков, снижающих эластичность ткани легких и приводящих к нарушению дыхания. В тяжелых случаях поврежденные легкие не справляются с нагрузкой, и больной погибает а все из-за пыли и содержащегося в ней кремния, который хорош в компьютерных процессорах, но никак не в легких. Кобальд. Кобальд — это микроэлемент, а кобальд — горный дух. Горняки, плавившие серебро, страдали от паров мышьяка и списывали их зловредный эффект на коварного кобальда. Шведский химик Георг Бранд разобрался с мышьякосодержащим минералом, выделил из него новый металл кобальт и выяснил, что именно его атомы помогают стеклу приобрести синий цвет. Кобальт входит в активный центр коферментов, известных как кобаламины. Главный из них — витамин В12, но о нем мы поговорим отдельно. Неорганический кобальт человеку не нужен — Случаев его дефицита в природе пока не встречалось. За исключением некоторых домашних животных, выпасавшихся на скудных вулканических почвах отдельных районов Новой Зеландии и Австралии. Зато токсичность – пожалуйста. В 60-х некоторые пивоварни начали добавлять соли кобальта в пиво для стабилизации пены. В результате у самых страстных приверженцев этого напитка развелись поражения сердечной мышцы, соли кобальта оказались кардиотоксичными. Казалось бы, ничего интересного в кобальте нет. Но, сюрприз-сюрприз, у этого элемента нашли целый ряд биологических эффектов. Например, он мешает работе кислородного сенсора, как бы чуть-чуть обманывая наши ткани, которые внезапно ощущают недостаток кислорода, хотя оксигенация в полном порядке. Из-за этого ткани начинают вести себя как при кислородном голодании и производить изрядное количество белков, призванных помочь преодолеть недостаток кислорода. С одной стороны, такая ситуация опасна для здоровья, поскольку создает комфортные условия для развития опухолей. А с другой, организм получает немало кратковременной пользы, ведь защищающие от кислородного голодания компенсаторные механизмы помогут клеткам работать на сверхоптимальном уровне. Примерно как и при так называемом «кровяном допинге», когда спортсмену перед ответственными состязаниями вливают его собственную ранее запасенную массу эритроцитов и тем самым кратковременно повышают гемоглобин. Нечего и говорить, что кобальтовый допинг чрезвычайно опасен. Кстати, порывшись на полочках отечественных аптек, авторы обнаружили ряд растительных экстрактов, извлеченных с помощью соединений кобальта, и удивились.